оба ключа ключ милости и ключ немилости развратница от кесарских палат не отводящая очей тлетворных, чума народов и дворцовый яд так воспалила на меня придворных что август их пыланием воспылав не зверг мой блеск в пучину бедствий черных Сметенный дух мой, вознегодовав, замыслил смертью помешать злословию, и правый стал перед собой неправ. Развратница — зависть. Август, то есть император, Фридрих II. И правый стал перед собой неправ, невинный казнил себя». Моих корней клянусь ужасной кровью. Я жил и умер, свой обед храня, И господину я служил любовью. И тот из вас, кто выйдет к свету дня, Пусть честь мою излечит от извета, Которым зависть ранила меня. Он смолк, услышал я из уст поэта. Заговори с ним. Время не ушло, когда ты ждешь на что-нибудь ответа. «Спроси его, что хочешь, чтоб могло быть мне полезным», — молвил я, смущенный. «Я не решусь, мне слишком тяжело». «Вот этот, — начал спутник благосклонный, — готов свершить тобой просимый труд, а ты, о дух в темницу заточенный, поведай нам». Как душу в плен берут Узлы ветвей, Поведай, если можно, Выходит ли когда Из этих пут? Тут ствол дохнул Огромно и тревожно, И в этом вздохе Слову был исход. Ответ вам будет дан Немногосложно. Когда душа, ожесточась, Порвет самоуправно Оболочку тела, Минос ее — В седьмую бездну шлет. Ей не дается точного предела. Упав в лесу, как малое зерно, Она растет, где ей судьба велела. Зерно в побег и в ствол превращено, И гарпии, кормясь его листами, Боль создают и боли той окно и боли тое окно, над ломой из которых вылетают стоны и крики. «Пойдем и мы за нашими телами, но их мы не наденем в судный день, не наше то, что сбросили мы сами». «Пойдем за нашими телами в день страшного суда». Но их мы не наденем, то есть души самоубийц не воссоединятся со своими телами. В этом Данте отступает от церковной догмы. Мы их притащим в сумрачную сень, и плоть повиснет на кусте колючем, где спит ее безжалостная тень. Мы думали, что ствол тоскою мучим, еще и дальше говорить готов» но услыхали шум в лесу дремучем, как на облаве внемлет зверолов, что мчится вепрь, и вслед за ним борзые, и слышат хруст растоптанных кустов. И вот бегут, левее нас, нагие, стерзанные двое меж ветвей, ломая грудью заросли тугие. Это души игроков и мотов. «Передний, смерть, ко мне, ко мне скорей!» Другой, который не отстать старался, кричал, «Сегодня, Лано, ты быстрей, чем был, когда у топа подвязался!» Он, задыхаясь, посмотрел вокруг, свалился в куст и в груду с ним смешался. Передний съенец Лано, один из расточительного дружества, Павший в сражении при Топпо, 1287 год, где сиенцы были разбиты аретинцами. Другой богатый подуанец Джакомо да Сант Андреа. Известный мод.